Четвёртое. В пещере увидел Энжи в клетке, Джим закричал, не слишком хорошо представляя себе, на что способны голосовые связки дракона. На сей раз он совсем забыл о мощных крыльях. Он не падал, вопреки его ожиданиям. Земля осталась далеко, до рекой внизу, неровные островки луга перемежали с пустошами. Крылья подняли его на тысячи футов, и он продолжал набирать высоту. Потом прикрутил взмахи, крылья автоматически расправились, наступил парящий полет. Джима не тянуло вниз, он вдруг понял, что планирует естественным образом, поднимаясь на термале, восходящем потоке теплового воздуха, как воздушный шар, дельтаплан или птица с большим размахом крыльев. В его прежнем мире, конечно. Как я раньше не догадался, обругал себя Джим, Крупные птицы парят, сохраняя силы. Тут же вспомнилось, что орлы и ястребы не поднимаются в небо в изветренную погоду. Это же положение более или менее привычное для огромных, тяжеловесных драконов, ведь львы, например, способны развивать невероятную скорость, но лишь на коротких дистанциях. Вот и с драконами то же самое. Чудовищная мускульная сила мгновенно поднимает тело на значительную высоту, но затем приходится искать попутный ветер или термал. Похоже, в теле горбаша был заложен инстинкт полёту. Бес под Вольджим заметил, что летит теперь ровнее. Солнце оказалось справа, а он направлялся на северо-запад от той скалы, с которой давеча спрыгнул. Она превратилась едва в заметную точку ближе к горизонту прямо по курсу. Внелся широкий темно-зеленый пояс леса. Джим приближался к лесному массиву, не прилагая особых усилий. И вскоре почувствовал неведомое человеку головокружительное упоение полета. Вряд ли сей момент подходил для знакомства с неведомым инстинктом. Энже до сих пор пленница пещеры, но как не боролся с собой Джим, он не мог подавить чувство легкости и радости, расслабился и позволил ощущениям заполнить тело. Время только что перевалило за полдень, день был чудесен. то ли начало весны, то ли поздняя осень, небо было ясно голубым в редкой барашке облачков не портили, а искусно подчеркивали бы закоризненное совершенство дня. Даже с высоты 2.000 футов драконы очевидно используя способ полета крупных хищных птиц, были наделены телескопическим зрением пустоши, покрыты куртинами утесника, с сосновыми дубовыми рощицами, поражали свежестью и чистотой Утренний роса омывала земли своими прозрачными каплями, обладая острым обонянием Горбаша, Джим уловил слабые, калейдоскопическое разнообразные запахи луговых трав Их аромат слегка опьянил Джима, создавая иллюзию, что полет дракона некое величественное действо. Джим ощущал безпредельную силы, решимость и лёгкую безрассудность. Он был готов повернуть обратно к пещере и сразиться со всеми драконами одновременно ради спасения Энджи. Постороннее сознание, засевшее в мозгу, уверенно подсказывало, что в воздухе его новому телу нет равных среди драконов. Жим проанализировал ситуацию с долей скепсиса, но потом вспомнил, что и Смургол, и Браяг упоминали, что Горбаш проводил наверху больше времени, чем это принято у драконов, и потому находился в лучшей, чем остальные, физической форме. Он часто выбирался из пещеры, постоянно летал и, тренируя крылья. Размышления вернули Джима к к перепётиям его невероятного путешествия. Мир, куда он попал, оказался фантастичнее любой сказки. Драконы, даже если забыть на время, что они умеют разговаривать, были просто невероятны. Бог знает, какая перетасовка физических и биологических законов понадобилась, чтобы они смогли существовать. Но Джим был уверен, человек с докторской степенью по истории средневековья, и к тому же прослушавший курсы естественных и точных наук, сможет постичь принципы существования этого мира, а стало быть, использовать свои знания для спасения себя и Энджи, вопреки ее ожиданиям, главная проблема заключалась не в языковом барьере, Чем дольше Джим размышлял, тем сильнее убеждался, что попав в тело горбыша, Он говорил не на современном английском и не на каком-либо диалекте английского, как специалист по средневековью, Джим свободно владел староанглийским, а после защиты диссертации читал и сносно объяснялся на современном французском и немецком. Кроме того, он немного знал испанский итальянский и хорошо понимал средневековые формы всех языков романской ветви. Наконец он легко читал на классической церковной латыни, а со словарем мог разобраться и в классическом греческом. Словом, подспорье у него было, для путешественника по европейскому средневековью он подготовлен прекрасно. К сожалению, сейчас его богатые знания лежали мёртвым грузом. Весь о жи live окружающей среда руководствуется какой-то логикой, так что существовать можно в любых условиях. Надо только держать глаза открытыми, навострить уши, шевелить мозгами. Он продолжал планировать и напряженно размышлял, но мысли его неслись по кругу безрезультатно. Для выводов джима не хватало информации. Оставив бессмысленное парение в небесах, он вернулся к делам земным и внимательно осмотрел простиравшуюся внизу местность. Лес оказался дальше, чем он предполагал. И хотя скорость полета была значительной, 50-70 миль в час, по ветрикам Джима, зелёный поезд деревьев не придвинулся ни на дюйм. Удивительно, но Джим совершенно не чувствовал усталости. Ему казалось, что он может до бесконечности витать в солнечной голубизне. Однако вскоре Джим Жим наслух определил признаки разыгрывающегося аппетита, и всерьез призадумался над вопросом: "От чем питаются драконы?" Оставалось надеяться, он даже содрогнулся при этой мысли, что не Джорджами. В противном случае Джиму предстоит некоторое время провести на голодной диете. Вероятно, волшебник сможет подсказать не только способ возвращения Джима и Энджи домой, но и составить меню для Лезья дракона. Когда Джим подлетел достаточно близко к лесу, он смог различить отдельно стоящие деревья: сосны, ели, пихты. Егожное сомнение заскреблись в душе, если ему придется продолжить поиски в лесу, сможет ли он передвигаться на лапах так же легко, как и по воздуху. Но затем он успокоил себя. Он должен приблизительно знать местонахождение звенящей воды. Значит, Смергол не стал бы напоминать, что лететь надо на северо-запад, будь звенящая вода труднодоступна. Старый дракон, будучи невысокого мнения об умственных способностях Горбаша, дал бы подробные инструкции и дважды заставил бы внучатого племянника повторить их. Вряд место можно было увидеть и узнать с воздуха, заключил джим и начал снижаться по дуге, стараясь пролететь над самыми верхушками деревьев. Внезапно среди крон открылся просвет, ручей, петляя среди стволов, обрывался небольшим водопадом. Близ ручья находился бассейн с фонтаном и маленький узкий дом со остроконечной крышей. Вокруг него были разбиты клумбы, а от самого края леса до входной двери тянулась дорожка, посыпанная гравием. Рядом с домом стоял столб с табличкой. Джин шумно опустился на дорожку, вслед за тем воцарилась тишина, и она отчетливо расслышал журчание воды, струившейся из фонтана в бассейн. Вода и правда звенела, но не так, как звенят колокольчики, а скорее каким-то далеким хрустальным перезвоном. Этот звук убаюкивал Джина от тягучего, густого аромата раскрывшихся цветов, кружилась голова, и ещё более тяжелели веки. Неожиданно для себя Джим окунулся в мир грез, где реальность сплетается с иллюзией, обыденное понятие утрачивали свою незыблемость. Медленно протопал он по дорожке, он остановился у столба. Вокруг росли астры, тюльпаны, циннии, розы, ландыши. Они цели удивительно буйно, явно не обращая никакого внимания на времена года. Джим взглянул на табличку, прибитую к столбу. Черными буквами на ней было выведено S. Carolinus. Джим подошёл к входной двери, выкрашенной в зеленый цвет, и осторожно уселся на единственную ступеньку приступка. Она была красной. Джим гулко постучал в дверь, ответа не последовало. Спокойся, своего было в душе Джима влютучилось. У него засасало под ложечкой. Какая досада! Он, сломя голову, летит к Эскорилиносу, и для чего? Чтобы постучаться в запертую дверь пустого дома? Джим предпринял еще попытку. Чьи-то шаги торопливо зашаркали за дверью, она резко распахнулась, и на пороге показался ускалицы старик в красном плаще и черном клопаке. Его реденькая борода была седа, до перекисной белизны. Он равнодушно уставился на Джима. "Прости, на драконов я сегодня не принимаю", отрезал он. «До следующего вторника". Он кивнул и захлопнул дверь. Джим, кормигновению, шарашно разглядывал крашенное зеленой краской дерево, потом его осенило. "Эй, Дрякнуло, он и забарабанил дверь, забыло мощь драконих мускулов. На сей раз ему открыли гораздо быстрее. Дракон! зловеще произнес волшебник. Тебе надоело маячить у всех на виду, и ты мечтаешь превратиться в жука. Выслушай меня, взмолился Джин. Я же ясно сказал: сегодня приема драконов. Нет, повторил Корлинус. К тому же, зверски болит желудок. Ты понял? Сегодня неприёмный день для драконов. Но я не дракон, Каролинус внимательно посмотрел на Джима, а затем в отчаянии обеими руками подбросил бороду в воздух. Седые пряди медленно опускались вниз, Иные из них застревали в зубах волшебника, и он со состервнением обкусывал волоски. "Где? Скажите мне!" воскликнул Каролинус, «Дракон наковырял мозгов, как развил воображение, сумел внушить себе, что он не дракон. "Ответьте мне, всемогущие силы!" Информация корректно физически, но не психологически. Ответил густой бас прямо из пустоты, приблизительно в пяти футах от земли. Голос насторожил Джима, считавший вопрос излишне риторическим, чтобы с него стоило начинать разговор. "Похоже, я должен воспринять его как факт", констатировал Каролинус, разглядывая Джима с новым интересом. Он выплюнул изо рта окусанную волоски, шагнул в глубь дома и распахнул дверь. "Проходи, аномалиус". «Или у тебя в заначке есть имя по закавыристе. Джим протиснулся сквозь дверной проем и оказался в большой загроможденной комнате, которая, похоже, занимала весь первый этаж дома. Интерьер состоял из разрозненной мебели и алхимического оборудования, беспорядочно разбросанного и расставленного по всем возможным горизонтальным поверхностям. С. Каролина закрыл дверь, а Джим уселся на задние лапы, пригнул голову, чтобы не стукаться ее потолок. Моё настоящее имя Джеймс «Джеймс Эккарт сообщил он, но я ощутилса в теле дракона по имени Горбаш. "Сия, эс Каролинус, поморишь лусые потир живот, полагаю, тревожить тебя". Он закрыл глаза и тихо спросил: "Знаешь ли ты средство от непрекращающейся желудочной боли?" "Разумеется, нет". "Продолжай. Дело обстоит следующим образом. «Можно вопрос: ты говоришь на языке драконов или я говорю на твоем языке?" Если язык дракон существует, проворчал Эс Каролинус. «Ты, несомненно, он отлично владеешим. Но если бы ты говорил на нем, то я, естественно, изъяснялся бы с тобой только на нём. действительности, мы просто между собой разговариваем. Мило так беседой не более того. Вопрос исчерпан. Так что будь любезен, рассказывай о себе. Неужели драконы и люди, то есть Джорджи, говорят на одном языке? То есть я говорю на вашем языке, а не на своем?» Почему бы и нет? Вздохнул Каролинос и закрыл глаза. Во владениях сеял по определению, возможен единый универсальный язык. И если ты не перейдешь к делу, то по общим принципам, считая себя жуком. О, хорошо. Дело в том, начал объяснить Джим, что меня сейчас интересует даже не то, как выбраться из тела дракона, а как вернуться туда, откуда меня прислали моя энджи деурка, которая собираюсь жениться. Да, да, да. 13 октября. Нетерпеливо сообщил Каролинус. "Продолжай. 13 октября, этого октября, через три недели. Ты разве не слышал? Я говорю достаточно внятно. Но так скоро мы не надеялись". Каролинос открыл один глаз, он не упоминал более о жуках, ноджим воспринял намёк слету. "Энджи", поспешно продолжал он. "Где она?» прервал Каролинос. «Ты здесь. А где твоя Энджи? В пещере у драконов. Она, значит, дракон?" «Нет, человек, а это родности теперь понятны, дракон. Вряд ли не Трудность в том, что я могу в любой момент вернуть её обратно, Но вернуться следом за ней мне не удастся. Она отказывается возвращаться без меня. Пожалуй, будет лучше рассказать тебе с самого начала. Гениальное предложение, воскликнул Каролинус, болезненно поморщился и вновь закрыл глаза. Я, ассистент колледжа Риверрок. Вообще-то мне обещали место преподавателя на кафедре всеобщей истории. Джим кратко пересказал события последних часов. Понятно. кивнул Каролину и открыл глаза. Ты уверен в правильности своего повествования? Не соболгалишь ли ты переменить его на нечто более доступное и логичное? Например, ты принц, и тебя превратил в дракона соперник у которого старые связи с шарлатанами из внутреннего царства. Нет? Он тяжело вздохнул и снова поморщился. Так чего же ты хочешь от меня? Мы прикинули, что ты сумеешь вернуть нас обратно так, оно и есть, хотя и крайне сложно я справлюсь при наличии запаса во времени для возникновения баланса в истории. Договорились. 500 фунтов золота или 5 фунтов рубинов. Предоплата стопроцентная. Что? Почему бы и нет? Холодно спросил Каролинус. Вполне разумный гонорар. Ну, заикаясь, начал Джим. У меня нет золота или рубинов. Не станем терять время. Отрезал Каролинус. Золото у тебя навалом. Неслыхана драконы без тайной сокровищницы. Но ведь у меня ничего нет, запротестовал Джим. Возможно, у Горбуши и есть сокровищница, но я-то не знаю, где она. Чёрт. Ладно, готов пойти на разумные уступки. 460 фунтов золота. Нет у меня сокровищ. 425. Предупреждаю, это мое последнее слово. За меньшую сумму работать просто постыдно. Да и на штаб мне жить и содержать хозяйство У меня нет сокровищ. Тогда четыре пусть волшебное проклятие. Подожди, ты действительно не знаешь, где сокровище Горбаша? Это ты и пытаюсь истолковать. Очередной благотворительный пациент. Взорвался Каролинус, гневно потрясая перед собой костлевыми кулаками. Что произошло с департаментом аудиторства? Отвечай. сожалею. Извинился невидимый босс. Так. Немного успокоившись, вздохнул Королинус. Проконтролируй чтобы подобного не повторялось. Хотя бы в последующие 10 дней. Он повернулся к Джима. Ну, хоть что-то у тебя есть или ты нищий? Я тут, поразмыслил. Осторожно начал Джим. А твоей желудочной болезни можно тебя спросить? Боли отпускают сразу после еды? Да. Да, согласился Королинус. Не, мгновенно, но через какое-то время. В моем мире, Это называется язвой желудка. Люди, чья работа сопряжена с непрерывными перегрузками, частенько подвержены данному заболеванию. «Люди?» Карелинос презрительно покосился на Джима. Или драконы? В моем мире не существует драконов. Хорошо, хорошо. Запальчо ускинулся Королинос. Нестать чрезмерно фантазировать. Я уже поверил в существование желудочного дьявола. Я просто хотел убедиться в правдивости твоих слов. Нервные перегрузки. Именно. Но как изгоняют таких язв молоком? Торжественно провозгласил Джим. О, стакан опарного коровьего молока 6-8 раз в день до полного исчезновения болезненных симптомов. Ха. Королинос развернулся. И напролом кинулся к стенной полке, встал на табурет, он достал высокую черную бутылку, вытащил пробку и налил в пыльный стеклянный кубок, взятый из ближайшего стола, жидкость цветом напоминающую красное вино. Потом поднес кубок к свету. "Молоко", произнес он как заклинание, и красная жидкость превратилась в белую, и Каролина залпом осушил кубок. Хм, протянул он, склонив голову на бок и выжидая. Хм, медленное Довольная улыбка преобразила лицо волшебника, разделила бороду на две, верхнюю и нижнюю, бурлыкающей части. да, верю. Протянул он, можно сказать, ласково, «Помогает». Да, клянусь силами, помогает». Он повернулся к Джиму лицо его сияло «Превосходно». «Бычья сущность молока имеет замечательное успокаивающее действие на гнев язв, которая определённо родом из семей огненных гемонов. Поздравляю, Горбашка или Джим, или как там тебя еще звать, когда ты выдавал себя за ассистента из колледжа, я не поверил тебе, но сейчас верю. Такой милый и любясный сердцу симпатической магии я не видел уже несколько дней. А теперь он, потюрка с слёвой ладони, займемся твоей проблемой. Вероятно, сказал Джим, если ты немедленно загипнотизируешь нас обоих. Белые брови Каролино словно хвостики испуганных зайчиков, удивленно взметнулись вверх. "Не очевидра поваду ходить", огрызнулся он. Клянусь силами, что творится с миром Кругом невяжество и анархия. Он покачал длинным грязным указательным пальцем перед мордой Джима, шляяться вперед зад драконы опять же рыцари натуралы, гиганты, огры, адмирки всякой нечисть с прочими уродами, и каждый, каждый изо всех сил норовит наколдовать колдовать, да нашкодить, дабы бы запагать всех и вся в своем крохотном вставленном в рамку пейзаже. Любая тщеславная обезьяна или небритый ассистент ставит себя в своей слепоте на одну доску с самим повелителем искусств. Невыносимо! Лозалы шепник, будто горящие угольки гневно божгли джима. Я отрицаю подобное развитие событий. и никогда, никогда не соглашусь примириться с ним. Порядок и покой, искусство и наука вот что будет править миром. Пусть даже мне придется вывернуть наизнанку саму луну. Дович ты требовал 500, нет, 400 фунтов золота не по бизнес и Этику. Каролино запустил руку в бороду, слегка приподнялся, принялся покусывать ее, но через мгновение выплюнул баски. Я подумал, стоит поторговаться и выяснить положение двоих финансов, но сейчас заплатив заклятием от отъязу, его вылез, внезапно стал задумчивым, глаза затуманились, а взгляд рассеянным, отсутствующим. Да, несомненно, весьма интересно. Я предполагал, скромно вмешался Джим, что гипноз сработает, потому что сработает, закричал Каролинус, возвращаясь на землю. Разумеется, сработает. Огонь излечит злячит водянку. водянку. стоит ли считать успехом медицины обугленные останки пациента? Нет, нет, горбаш, никак не вспомню другое имя. Каков первый закон магии? Что? Первый закон? Первый закон? Почему вас только в остальках колледжу учат? Моя специализация давно позабыта, как я погляжу, усмехнулся Каролинус. «О, молодое поколение. Закон оплаты, ты идёт. За каждое использование искусства и науки существует требуемая или соответствующая цена. Почему я живу на гонорары, а не годаю по таблицам пролицаний и предвидений? потому что число сочетаний ограничено, и нельзя из ничего создавать нечто. Начнём использовать ястребов, сов, котов, мышей и фамильных духов вместо того, чтобы глазеть ясновидящий кристалл. Почему волшебный отвар так отвратителен на вкус? Все должно оплачиваться, но в пропорции. Почему я не поступлю как тот душа и деревянный новичок Хансен, позволивший себе не быть что? без предварительного десятилетнего сотрудничества с департаментом аудиторства, где у меня кредит, хотя я повелитель искусств. А его дебет визит на Танюшеньку Баласки. Еще немного и волосок оборвется. Откуда ты знаешь? спросил Джим. мой влиянный ассистент, усмехнулся Каролину. «Все очевидно. Он засылает девственницу. Я полагаю, что она девственница. Ну, Но называем её формальной девственницей. Определение существенно только с академической точки рассмотрения отрезал Каролинус. Я заострю внимание лишь на одном моменте. Он перебросил душу и тело одновременно. Но далее кредитов департаменте аудиторства ему хватило лишь на то, чтобы транспортировать твой дух, оставив тело позади. И результат: ты дисбаланс в всем мире, что безумно обожает темные силы. Результат. Возникла милая, повышена чувствительная ситуация. Я копнул глубже. Ситуация способна изменить многое в нашей жизни. Хочему. Ха. Был бы ты посмышлёние, да по образований, не стал бы разбрасываться с заклятиями язвы, дабы заполучить помощь. Я в любом случае помог бы тебе, чтобы помочь себе и всем остальным. Джим окинул волшебника удивленным взглядом. Я понимаю. Вы доволен. Вполне естественно для такого ассистента, как ты, Придется объяснить. Факт появления в этом мире тебя и Анджи нарушил баланс в луче истории, значительно нарушил. Представь, качели. Случай сидит на одном краю, а история на противоположном, и они раскачиваются вверх-вниз. Вот случай наверху, а спустя мгновение уже внизу, зато наверху история. Тёмные силы обожают подобные ситуации. В благопристойный момент, они прикладывают усилия к находящейся внизу стороне, и тогда либо случай, либо история застывает наверху. В первом варианте возникает хаос, во втором предсказуемость. Иными словами, вянут романтика, искусство, магия, всё, всякий всяких интересов, вся как жизнь. Но Джим почти потонул в мире слов. В данном случае, что можем сделать мы? Сделать толкать вверх, когда темные силы жмут вниз. И со всей силы толкануть вниз, когда темные силы делают усилия вверх. Создать временный баланс, а затем резать им резким бабашке, чтобы помериться силенками». «Затем, если сражение будет выиграно, мы выправим твою ситуацию и вернемся к постоянному балансу. Но путь к балансу лежит через лес трудностей и неприятностей. Обожди, замолился Джим. Он собирался заявить, что Каролинус чересчур усложнил сложившуюся ситуацию, но закончить предложение он не успел. Громкий стук сотряс дом. а мгновение спустя прогремел голос дракона. "Гарабаш, я так и знал, Охнул Каролинус. Началась